Надежда Соколова Невеста-попаданка для темного князя В свои тридцать восемь я уже отчаялась выйти замуж и родить детей. Сидела в офисе за небольшую зарплату, ничего хорошего от жизни не ждала. Но судьба внезапно решила, что мне надо встряхнуться и переместила меня в другой мир с магией, заброшенными угодьями и одним наглым упрямым типом. Ну что ж, встряхнется и он, это я ему гарантирую.